Видеть смерть. С самого раннего детства Саша знал, что особенный. Первым его воспоминанием стал вопрос матери. Мам, а все умеют видеть, когда человек умрет? Мама назвала его фантазером и сказала, что вообще никто не может предсказать, когда умрет тот или иной человек. «Даже врачи часто ошибаются, когда озвучивают оставшийся срок жизни безнадежно больным», — сказала она. «Что уж говорить об обычных людях!» «Прям никто-никто не может видеть, как и когда человек умрет!» — не сдавался маленький Саша. «Никто-никто!» — погладила мама по голове единственного сына. «Тогда почему я вижу? Хочешь, скажу, как ты умрешь!» И, не дав ответить матери, Саша сказал, «Ты будешь ехать в машине, и тут в тебя кто-то врежется. Ты будешь старше, чем хватит!» Резко вскрикнув, оборвала мать. «Это уже не смешно. Я не запрещаю тебе фантазировать, но и меру знать надо. Ну, к тому же, откуда у меня возьмется машина, если даже прав нет?» Мама умерла спустя шестнадцать лет разбилась на машине все детство саша пытался доказать родительнице что видит смерть других в их глазах стоило ему посмотреть пару секунд в глаза любого человека как он мог сказать от чего тот умрет и даже назвать приблизительное время ориентируясь на внешний возраст Однако ни один человек, которому он по детской наивности сообщил о причине и о приблизительном времени смерти, не воспринял его слова всерьез. Даже мама так никогда и не поверила, что у сына выдающийся дар. В школьном возрасте она бесконечно таскала его по врачам. Кого только маленький Саша не посетил – С каким только специалистом не побеседовал, психолог пыталась его убедить, что все это фантазии. Саша сказал, что ей будут делать операцию на сердце, и она умрет прямо на операционном столе. Психиатр тоже вел долгие и мутные беседы, пока Саша не сказал ему, что не стоит лазить на зеленую крышу, он оттуда упадет грудью на оградку. Психиатр изменился в лице и закашлялся, а потом спросил, откуда мальчик знает о его даче. Саши несколько раз делали томограмму мозга, кололи какие-то лекарства, от которых тошнило, мама бесконечно заставляла пить таблетки, от некоторых накатывала жуткая сонливость, от других наступало абсолютное спокойствие. При этом умение видеть смерть никуда не девалось. В конце концов, Саше все это надоело. Он, как и любой ребенок, хотел гулять с друзьями, играть, смотреть мультики, а не шляться по врачам. Саша сказал маме, что больше не видит смерть людей в их глазах. Еще год мама периодически спрашивала, не вернулись ли фантазии? Сын неизменно отвечал, не вернулись смотрел ей в глаза, видел ее смерть в автокатастрофе и отвечал, что не вернулись. Начиная с раннего подросткового возраста, Саша никому больше не говорил о том, каким даром владел. Он даже научился практически не обращать внимания на то, что видел в чужих глазах. Очень просто это делать с людьми, чья смерть, судя по внешнему виду, Произойдет еще не скоро. Не обращать внимания на близкую смерть оказалось в развитии тяжелее. Так и хотелось предупредить человека, чтобы он держался подальше от тех или иных условий. По опыту Саша знал, что ему никто не поверит, посмеется. А потом еще его же и обвинят в том, что он накаркал. Такое тоже случалось? С одноклассницей, Аторвой, которая погибла на крыше электрички от удара током, Саша ее предупреждал. Это слышали другие одноклассники, которые потом все и доложили матери погибшей. Женщина, обезумевшая от горя, даже приходила в школу, где устроила истерику, обвиняя Сашу в смерти кровинки. Благо, люди, в чьих глазах виделась близкая смерть, встречались редко. Саша привык прятать взгляд от людей. Привык видеть здорового человека, а в его глазах смерть. Естественно, он многократно пытался через зеркало заглянуть в собственные глаза. Это единственные глаза, где он мог разглядеть... Склеру, зрачок, радужку, ведь даже на фотографиях глаз он видел чужую смерть, а не сами глаза. Время неумолимо текло, чем дальше, тем быстрее. Ближе к двадцати Саша начал задумываться, как монетизировать свой уникальный талант. В голову не приходило ничего, кроме как податься на телевидение – При этом он отдавал себе отчет, что даже если и сможет пробиться, то, скорее всего, станет посмешищем. Для подтверждения его слов чаще всего требовались десятилетия. Он даже попробовал смастерить сайт, на котором обещал по фотографии глаз рассказать все о предстоящей смерти, настроил и запустил контекстную рекламу. К нему даже обратились три человека. Меньше одной тысячной процента от тех, кто кликнул по объявлению. В итоге он не окупил даже денег, потраченных на домен и хостинг, уже не говоря о рекламе. Люди не хотели знать о собственной смерти. Саша их понимал. Чем он становился старше – тем больше радовался, что не может видеть смерть в собственных глазах. Так он живет, и ему кажется, что времени еще много. А когда четко и ясно понимаешь, что времени вообще-то нет, то жизнь теряет все краски. Знание – огромная сила, однако в некоторых вещах незнание – «Настоящая мощь!» В итоге Саша оказался работником автомобильного завода. Сам завод находился в другой стране, а в России имел лишь представительство, которое занималось поставкой оригинальных запчастей, работой с претензиями и многими другими мелкими, но нужными вещами. Саша тянул лямку взрослой жизни», Надеялся встретить любовь всей жизни и создать семью. От идеи монетизировать свой талант не отказался и постоянно перебирал разные идеи. Правда, ни одной толковой еще не попалось. Год сменялся годом. Саша все больше и больше узнавал о жестокой взрослой жизни. Одновременно рос как специалист. Вместе с этим даже росла его заработная плата. Правда, два этих роста совершенно не коррелировались. В один совершенно обычный вторник к нему в офис пришла новая сотрудница – Алина. Саша с первого взгляда понял, что Алина – та самая девушка, которая ему нужна – Он вообще в этот день не мог оторвать от нее взгляд. В ближайшие дни он вертелся возле нее, точно пес вокруг сучки в период течки. Когда Саша впервые заглянул в глаза Алины, то увидел ее сморщенную и седую в кровати, увидел, как поднялась ее грудь и уже не опустилась. Алина должна умереть в глубокой старости на собственной кровати. Новенькая тоже испытывала симпатию к Саше. Весь офис с умилением наблюдал за трогательной романтической историей. Как они помогали друг другу решать рабочие задачи, как вместе ходили на обед, как вместе уходили и приходили на работу – Они оба мечтали о свадьбе, но боялись друг другу даже предложить жить вместе, боялись спугнуть собственное негаданно свалившееся счастье. Поэтому ни для кого не стало неожиданностью, что на выставку автоновинок в Питере начальник решил послать Сашу с Алиной. Алина обрадовалась такой командировке, да еще в паре с возлюбленным. Обрадовался и Саша. Однако его радость испарилась в тот же миг, как он случайно посмотрел в глаза Алине. Он уже настолько привык видеть ее там же, состаренную, морщинистую, обессиленную, умирающую в кровати, что потерял дар речи, когда увидел что на возлюбленную падала крыша выставочного комплекса впервые в жизни он увидел что смерть человеку должна прийти раньше следующие несколько дней саша пытался отговорить алину от идеи ехать на выставку возлюбленная осталась непреклонно посещение подобного мероприятия в начале карьеры огромный толчок Никакими доводами, правдами и неправдами у Саши не получилось поколебать мнение Алины ехать в Питер. Он даже думал рассказать о своей способности видеть смерть. Отказался от этой идеи в последний момент. Алина бы точно ему не поверила. Решила, что возлюбленный решил подобной нелепостью настоять, чтобы они не ехали. Она, кстати, так и не поняла причин, почему он не хотел ехать. Не мог их внятно объяснить и Саша. Да и как тут объяснишь? Когда до поездки оставалось два дня, Саше пришла в голову идея, как не пустить Алину в Питер. Идея даже ему показалась жесткой, но иного выхода он не видел. После конца рабочего дня он под надуманным предлогом задержался. Когда все сотрудники разошлись, Саша нашел в компьютере Алины практически готовый отчет по годовым продажам запчастей. Она делала его три недели, сопоставляя уйму таблиц. Уже на следующий день требовалось передать его начальнику, чтобы он, в свою очередь, передал его иностранному руководству. Саша удалил отчет и все таблицы, из которых этот отчет составлялся. Наутро в офисе разгорелся крупный скандал. Начальник требовал от Алины отчет, которого от него ожидало руководство. Алина разводила руками и клялась, что еще накануне все имелось, а теперь пропало. Начальник так разошелся, что пообещал уволить Алину. Потом чуть смягчился и сообщил, что Алина никогда и ни при каких обстоятельствах не поедет ни на одну выставку. Для Алины это стало большим ударом, нежели увольнение. Саша не смог сдержать эмоций и заулыбался. Алина увидела эту улыбку. Увидела. И все поняла. Уже через десять минут у них состоялась беседа, в которой Саша услышал о себе много нелестных высказываний, а также узнал, что их отношения закончились. «Я не ожидала от тебя такой подлости», — призналась Алина. Саша смотрел в ее глаза и улыбался, В них он снова видел, как она лежала старая на кровати и делала последний вдох. Эта улыбка еще больше разозлила Алину. «Ты придурок!» – кричала она. «Ты вообще зачем это сделал? Почему?» Она так и не добилась от него ответа. Да и что мог ответить Саша? Он улыбался от того, что спас возлюбленной жизнь – Понимал, что потерял ее. Впрочем, не удали он этот отчет, он бы ее потерял навсегда. Сдаваться он не собирался. Решил немного выждать, дать Алине остыть, а потом сделать все, чтобы наладить отношения. На выставку... Саша отправился с другой сотрудницей, несмотря на то, что всеми правдами и неправдами убеждал начальника в способности управиться в одиночку. У него были мысли вообще не ехать, но душу терзали голодные кошки из-за того, что в этом случае придется подвести под верную смерть кого-нибудь из коллег. Крыша upala